Глава четвертая. Латиноамериканский вояж. Итак, задача была предельно простой. До подписания основного контракта прибыть в Боливию и на месте разобраться с перспективами проекта по совместному производству серии косметических средств из вытяжек ягоды Ваджаи, которая растет где-то в дебрях Амазонки. Демьяну предстояло лично познакомиться с представителями фирмы BioTech Pharmaceuticals и убедиться в том, что компания действительно располагает всеми необходимыми ресурсами, персоналом, производственными мощностями и логистическими возможностями для отправки груза в Европу и Россию. Для себя Демьян Петрович решил, что поездка и аудит займет у него примерно 5-6 дней. Максимум неделю, с учетом длительных перелетов. Рейс до Ла-Пас, столицы Боливии, обещал быть утомительным. Лететь предстояло не менее 14 часов. И Демьян, которому было тяжко бездействовать столь продолжительное время, постарался взять с собой не только компьютер, но и разнообразные материалы для чтения. На самом деле официальной столицей Боливии был город Сукре. Но именно в ла было расположено большинство государственных учреждений, включая резиденции президента страны. Статус неофициальной столицы подчеркивался также и численностью населения, которое в Ла-Пасе составляло пару миллионов человек, что почти в 10 раз было выше того же показателя для Сукре. Демиан Петрович летел в бизнес-классе и чувствовал себя вполне комфортно. Вера Ефимовна сдержала свое слово и щедро спонсировала этот вояж, снабдив его, кроме денег, толстой папкой с различными материалами. Правда, даже беглый осмотр папки показал, что действительно полезных в работе документов там почти не было. В основном это были статистические данные по рынку косметических средств в Европе и России до описания каких-то растений и их фармакологических свойств. Все это годилось для заготовки маркетингового плана, но абсолютно не представляло никакой ценности в предстоящих переговорах и расследовании того, куда делись средства от транша владельца фармамеда. «Да», — подумалось Демьяно Петровичу, «а ведь до сих пор нет понимания того, кто был заказчиком двойного убийства» последние пару дней демьян много думал на эту тему прокачивая различия версий произошедшего в итоге он пришел к выводу что одинаково возможны сразу три варианта первый наиболее очевидный состоял в том что убийство произвели конкуренты фармамеда или загадочные большие люди из столицы пользу этого говорило многое и такой расклад виделся наиболее вероятным С другой стороны, нельзя было исключать и другую версию — предательство людей из ближнего круга. Возможно, давление столицы лишь случайным образом совпало по времени с чьим-то коварным планом и сыграло злодею на руку, отведя подозрения в сторону. Тут тоже были свои резоны и факты, не случайно ведь даже следователь в качестве основной версии отрабатывал именно ее и даже пытался колоть Демьяна на внутренний конфликт. Основатели фарм создали потрясающе прибыльную делянку, на которой кормились многие сотрудники фирмы, но, возможно, так же, что у многих, это лишь распаляло аппетит. Ведь помнил же Демьян попытку топ-менеджеров позвать его в свою загадочную коалицию. Не послушал тогда его бывший директор. А зря но, раз был бы сейчас жив. Помнил Демьян, как ловко административный директор Крутихин прибрал к рукам аптечную сеть. Уж больно быстро провернул это дело под лес. Хоть и видно было, что опыта и знаний ему не хватит, чтобы удержать на плаву такой непростой бизнес, но большие деньги манили, затуманивая разум. Наконец, нельзя было сбрасывать со счетов и тот факт, что страшный психотропный препарат подсыпали президенту компании свои же близкие люди, находившиеся буквально на расстоянии вытянутой руки от него. Кто? Неизвестно. Но делали они это ловко и, судя по всему, регулярно, расшатывая психику владельца компании, создавая предпосылки к его неадекватному поведению. Вряд ли они рассчитывали именно на самоубийство, скорее хотели добиться контролируемой недееспособности. Но теперь уже детали спросите не у кого. А в том, что это были регулярные действия на протяжении длительного времени, Демьян не сомневался. Не случайно же следователи нашли заначку на кухне. Подготовились враги основательно, и исключать их принадлежность к внутреннему кругу было нельзя. Впрочем, была у Демьяна Петровича еще одна версия. Верить в нее не хотелось, но острый ум заставлял рассмотреть и такой вариант. Не могла ли быть заказчиком убийства одна из вдов? А почему, собственно, нет? Кто знает, какие у них были отношения спустя 15 лет совместной жизни? Может, это месть за измены или еще какие обиды? А может, желание получить солидное наследство? Может быть, и то, и другое сразу. Кто конкретно из водов мог быть заказчиком, не так уж и важно. Это могла быть и поспешно свалившая за границу Алла и оставшаяся наводить порядок в делах мужа Вера. Если уж идти по такому предположению до конца, то не исключено, что и эта командировка является частью чего-то плана. Но, надо быть, его просто решили убрать таким образом с глаз долой. Просто, чтобы не путался пока под ногами и не лез в то, во что лезть нежелательно. В любом случае, Демьян знал, что принял правильное решение уйти из компании. А то недолго было и самому стать разменной монетой в чужой игре с высокими ставками. Но всех этих версий стало как-то не очень хорошо на душе, и Демьян решил переключиться на что-то другое. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, он достал из портфеля папку с бумагами и решил немного почитать материалы технолога про разные полезные растения. Кинва. Псевдозерновая однолетняя культура, произрастающая на склонах Ант в Южной Америке. Кинва, имея древнее происхождение и в цивилизации инков, была одним из трех основных видов пищи, наравне с кукурузой и картофелем. Инки называли растение в летописях «золотым зерном» — матерью всех семян, и считали его священным. Конкистадорам даже пришлось выжигать поля кинва, учитывая особое религиозное значение культуры для индейцев. Листья круглые расположены на высоком стебле. Плоды, принято относить к фруктам, могут иметь белый или желтый, реже красный цвет. Плоды кинва расположены вдоль стебля в виде длинных вьющихся гроздев. растение традиционно произрастат на склонах горной высоте 3-4 тысяч метров над уровнем моря в местах с чрезвычайно суровым климатом. Коммерческое использование Основной способ приготовления у древних индейцев – каша, похожая по структуре на рисовую. Однако коммерчески более успешны продукты в виде муки для производства макаронных изделий и выпечки. Кроме того, выпускаться целая серия напитков с добавлением простой воды и сахара. Наиболее популярными являются также смеси и нектары на основе маракуйи. Низкая себестоимость напитков – позволяют иметь чрезвычайно высокую маржу в готовом продукте. В последние несколько лет чрезвычайно активно предпринимаются попытки продвигать на североамериканском и европейском рынках ореховые пасты на основе семян кинва. Примечание. до растения также известно под названиями киноа и квиноа – рисовая лебеда. 2010 год Генеральная Ассамблея ООН обозначила Международным Годом Киноа как знак признания сельскохозяйственного упорства высокогорных народов, а также в целях обеспечения продовольственной безопасности в мире. Председательство в Координационном Комитете возложено на Боливию. Сопредседателями выступают Эквадор, Перу и Чили. Коммерческий потенциал – средний. Ассайи Пальма ассайи – важный источник пищи для жителей Амазонки. Индейцы племени Кабоклода до 42% своего питания традиционно получали из этого растения. Примечательным фактом является полное отсутствие у племени признаков ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. В диком виде пальма ассайи – Произрастает преимущественно в сырых местах, по берегам рек группами по 4-8 деревьев. Высота дерева колеблется от 12 до 20 метров. Диаметр ствола 15-20 сантиметров. Плод – темно-фиолетовая ягода-костянка. На каждой ветке расположена от 500 до 900 ягод. Урожай снимает дважды в год. Коммерческое использование Начиная с 2004 года, компания «Монавия» стала продвигать ягоды ассайи и, в особенности их сок, в средствах массовой информации США, как чудо-пищу – суперфуды, обладающую широким спектром полезных веществ и уникальной концентрацией антиоксидантов, способной предотвращать заболевания сердечно-сосудистой системы. Наученного подтверждения – Этих утверждений нет, но объем сбыта и выручка компании ежегодно увеличивается вдвое. В рекламной кампании задействовано большое количество голливудских знаменитостей и звезд спорта. Из-за растущих объемов экспорта Ассайи многие индейцы потеряли традиционный источник питания. Примечание. Канадский Центр противодействия мошенничеству охарактеризовал рекламу препаратов из ягод Ассайи как аферу международного масштаба. В 2010 году Федеральная торговая комиссия США официально обвинила производителей пищевых добавок из ягод Ассайи в обмане потребителей относительно способности продукта предотвращать рак и сохранять здоровый вес». Коммерческий потенциал высокий. Годжи. Кустарник до 3,5 метров высотой. Ветви покрыты тонкими колючками. Листья простые, цельнокрайные, эллиптические. Цветки лилового или фиолетового цвета, колокольчатые. Растение плодоносит в разных регионах с мая по сентябрь или с июля по октябрь. За это время собираются до 10 урожаев, из которых самые ценные в августе. Плод – маленькая кораллово-красная ягода. Коммерческое использование. С 2007 года продукты и препараты из ягод Годжи стали агрессивно рекламироваться на рынке Северной Америки как лекарство от всех болезней, обладающие уникальной концентрацией микроэлементов и антиоксидантов. Продажами занимается около десятка производителей. Наиболее раскрученными торговыми марками препаратов и продуктов на основе ягод Годжи являются райская ягода, ягода долголетия, красный алмаз. Примечание. Ягода Годжи также известна в России как фрукт дерезы. Под таким названием ранее часто использовалась в так называемой народной медицине – однако коммерческого успеха не имела. Ваджай индейцы Аймара, являющиеся основным коренным народом Боливии, называют ягоды Ваджай кровь богов за их способность лечить и исцелять раны. Ягоды мелкие, средний размер около 5 мм, ярко-красные и похожие на маленькие капельки крови. Кусты высотой не более 1 метра, произрастают исключительно в горах и труднодоступных местах. По имеющейся информации, вещества ягод ваджаи обладают высочайшей способностью к заживлению и полной регенерации тканей. По рассказам индейцев, мази, приготовленные на основе ягод, способны не только останавливать кровотечение, но также снимают воспаление и обладают выраженными антисептическими свойствами. Коммерческое использование данных о коммерческой эксплуатации ягод в Аджае не обнаружено. Растение может стать хорошей основой для производства линии рано заживляющих мазей, а также омолаживающих кремов для элитной косметологии. Коммерческий потенциал высокий. примечание Лабораторные исследования растения и клинические испытания продуктов на его основе не производились. Подобных кратких описаний чудо-растений в папке было еще, примерно на пять страниц. И чего у них было больше правды или маркетинговых ухищрений, сказать было трудно. Его задание выглядело, мягко говоря, странным. Разузнать правду о плодах ваджаи, которые местные яйца называют кровь богов. Принесли горячую пищу, и Демьян Петрович с удовольствием отложил материалы в сторону. Все эти записи больше походили на какую-то сказочную небылицу, и относиться к ним без скепсиса было трудно. С другой стороны, широко известно, что именно лекарственные растения являются основой практически для всех, существующих на рынке таблеток, сиропов, мазей и так далее Отрезая пластиковым ножичком кусок запеченной курицы, Демьян продолжал крутить в голове мысль о том, как было бы здорово, если бы на самом деле все это было правдой, скольких людей можно было бы спасти от болезней. Но даже недолгое пребывание в фармацевтической индустрии и погружение в ее циничную идеологию, длительной или пожизненной дойки клиентов, заставляло с сомнением относиться к полученным сведениям. Хотя, может быть, и не все фармкомпании такие. Может быть, это лишь очередной пример убогого перерождения многих понятий в современной российской действительности. Но мысль о том, что за границей должно быть лучше, почему-то никак не могла закрепиться в голове. Ей просто не за что было цепляться. Фактов, которые говорили бы о кардинально другом отношении со стороны иностранцев, в распоряжении демьяна не имелось. Конечно, какие-то молодые компании наверняка производят какие-то хорошие препараты и делают прорывные научные открытия. Но ведь реальным лекарственным миром правят буквально 5-7 крупных транснациональных фармацевтических концернов. И именно они делают погоду на рынке в целом. Вряд ли акционеры этих компаний будут счастливы выпустить в свет универсальную таблетку от всех болезней, даже если их собственные ученые случайно набредут на подобную магическую формулу. покончив с едой, Демьян решил немного размяться, пройдя по коридору самолета взад и вперед, не немного постояв в проходе. Время в полете текло безумно медленно, а спать не хотелось. Надо было чем-то занять себя, но кроме чтения на борту самолета делать было абсолютно нечего. Сев на место, он достал один из купленных накануне путеводителей по Латинской Америке и принялся листать его, подолгу рассматривая яркие цветные фотографии на разоротах. Для начала Демьян Петрович решил немного ознакомиться с историей ей далекой страны. Он уже знал, что Боливия является крайне уникальной, можно сказать, парадоксальной страной. Большая часть территории страны была расположена в крайне неблагоприятных для существования человека условиях. Высокогорные районы обладали разреженным воздухом и холодными температурами. А внизу страны были сухие пустыни и тропические саванны, или наоборот, заболоченные местности, по которым протекала знаменитая река Амазонка. И тем не менее, именно в этой части южноамериканского материка зародилось некогда могущество на цивилизации индейцев. Вначале это были племена аймара, которые строили сложные торговые города, воевали с соседями и развивали астрономические науки, а затем по неизвестным причинам на этих же территориях поселились племена инки. Правда, тоже ненадолго. Более хорошо был известен период с 1524 года, когда испанские войска начали активную колонизацию территории. Для испанцев оказались крайне ценными поселки Шахтеров, где добывалось серебро, и уже к 17 веку практически все коренное население было превращено в рабов, которые трудились во славу испанской короны. Угнетение местных жителей было столь жестоким, что через сто лет именно в Боливии началось первое народное восстание, и с тех пор в стране не было ни одного десятилетия спокойной жизни. Несмотря на агрессивное подавление народной воли, люди продолжали свою борьбу за независимость, а различные политические и военные мошенники активно использовали это в своих целях. Страну буквально раздирали на части, постоянно захватывали, меняли власть, втягивали в конфликты и войны с соседними Перу и Чили. И каждый раз страна теряла не только кусочек своей самобытности, но и куски своей некогда богатой полезными ископаемыми территории. Война с Чили была проиграна и повлекла за собой страшную утрату выхода к Тихому океану, и месторождением Селитры. Потом Бразилия захватила богатые месторождениями штат Акри. Следом за ней Парагвай захватил месторождение нефти, а вскоре и Олова. На этом страдания Боливии не закончились, и уже в XX веке каждые четыре года в стране происходил военный переворот. Иностранные державы настолько обнаглели, выкачивая из боливийцев все ресурсы, что даже додумались до контроля над петилой водой, недостаток которой в стране стал чувствоваться после потери плодородных территорий. Лоббисты из голландских компаний совместно со Всемирным банком даже протолкнули закон, запрещавший собирать жителям дождевую воду. И все это только для того, чтобы задрать цены на нее до космических высот. Это привело К новым народным волнениям и с 2000 года страна встала на путь революции, попытавшись сбросить гнет иностранных захватчиков. Демиан Петрович задумчиво посмотрел на спинку переднего кресла. Читать эти факты было непривычно. Они были вопиющим произволом со стороны мирового сообщества, узаконенным разбоем, и что поражало больше всего... Это произошло не когда-то давно, а происходило сейчас, в якобы просвещенном двадцатом веке. Он налил себе в стакан минеральной воды, сделал пару глотков и переснул страницу. Эво Моралес был первым президентом Боливии, представляющим коренное население страны за последние четыреста лет. Этот индиец родился в обычной бедняцкой семье и провел свое детство на кукурузном поле. Как и не получив даже среднего образования, он попал в армию, а после не уехал на заработки. Да не куда-нибудь, а на плантации Коки. Демьян отложил в сторону книгу и задумчиво посмотрел на проплывающие в иллюминаторе облака и сияющее яркое солнце. «Это что же за чудеса такие?» — подумал про себя Демьян, искренне изумившись прочитанному. «Президент страны...» Лично работал на производстве коки. Да так как такое было возможно? Однако, продолжив чтение, он узнал, что Эво Моралес не просто работал на плантациях, а еще и возглавил профсоюз работников-производителей коки. Он был достаточно активным молодым человеком и даже создал собственную партию социалистического толка. Идеи Фиделя Кастро и Эрнесто Чегвары видимо, все же пустили здесь свои корни, и спустя 10 лет ему удалось шокировать мировую общественность, заняв второе место на президентских выборах. Коренной индеец Аймара, добившийся успеха в большой политике, быстро стал знаменитостью в Латинской Америке. А слова представителей США, которые выступили резко против Моралеса, лишь подогрели интерес к его персоне, и пробудили массовое сознание жителей убогой сельскохозяйственной страны. В результате, в 2006 году Хуан Эво Моралес Айма с огромным перевесом убедительно выиграл в очередной президентской гонке и возглавил свою страну. Эво Моралес не то чтобы был другом России, но уж точно был крупным врагом Америки. Он сразу национализировал газовую промышленность в Боливии и начал выступать с достаточно жесткой риторикой в адрес Соединенных Штатов, обвиняя их в кабальном подчинении своей стороны в интересах соседней сверхдержавы. Крестьянское население всячески поддерживало своего первого за многие столетия индейца президента и, несмотря на неоднократные попытки со стороны американских спецслужб, дестабилизировать ситуацию и сместить неугодного политика, Эйва Моралес оставался у руля и доблестно отбивал все нападки в свой адрес. А ведь покушения на жизнь непокорного президента происходили не раз. Демиан Петрович отложил книгу на столик и прикрыл глаза, пытаясь лучше осознать себе перипетии большой геополитики. Трудно было даже представить, Каким непростым был путь и нынешняя жизнь этого индейца, противопоставившего себя мощи американской машины на срождение глобальной мировой демократии. подмерный гул винтов Демьян провалился в сон. Он проснулся, почувствовав, что самолет приступил к снижению. Сверху было хорошо видно, что большая часть города состоит из старых кварталов, всевысокими двух- и трехэтажными домами и четкой прямоугольной сеткой улиц, которая была достаточно традиционной для городов колониальной эпохи. Впрочем, высотное здание тоже имелись, кучкуясь вблизи одноименной реки Лапас. Самолет пролетел над какими-то производственными зданиями, возраст которых определить было трудно миновал запутанный узел из шоссейных и железных дорог и начал снижаться сам город располагался прямо в шерле потухшего вулкана и демьяну стало интересно что послужило основной причиной для выбора такого места расположения населенного пункта страна по большей части расположена настолько высоко в горах что в связи с этим имеет целый ряд климатических особенностей например Официальными правилами футбольной лиги фифа запрещены матчи на высотах выше 2500 метров из-за высокого риска для футболистов потерять сознание во время игры. Ведь воздух сильно разряжен. Но боливийские власти все-таки вывели для себя право на проведение ряда международных матчей на стадионе в ла -Пасе. И даже вода, Здесь закипает не при обычных 100 градусах Цельсия, а уже при 88 градусах. И вообще, как оказалось, Боливия носит титул самого высокого всего, что только можно себе представить. Кроме разряженного воздуха, как и положено в гористой местности, температуры здесь были достаточно низкими. Даже в самые жаркие дни градусник показывал не более плюс 10 Цельсия. И это при том что солнце здесь палило со страшной силой. Уровень ультрафиолета зашкаливал и в очередной раз был самым высоким в мире. Это место на планете Земля словно бы противоречило самой сути обитания человека, настолько оно было некомфортным для жизни. Демиан Петрович подумал, что люди, которые все же живут здесь, наверное, тоже абсолютно не должны быть похожи на обычных людей. Вероятно, Особенности климата страны просто обязаны были наложить свой отпечаток на их характер и судьбы. И с другой стороны, тут же вспомнились описания различных чудо-растений, которые он читал несколько часов назад. Сейчас, когда он своими глазами видел эту испещренную сотнями гор и холмов землю внизу, ему уже не казалось странным, что растения, произрастающие в этой местности, могут обладать совершенно иными свойствами и характеристиками по отношению к тем, что привычно росли в равнинной части Европы. Кроме того, глобальная труднодоступность этих территорий для западной цивилизации оставляла шанс на сохранение боливийской флоры в ее первозданном виде. И здесь действительно могли быть рычайшие бриллианты подлинной фармакологии аэропорт эль альта в котором приземлился борт демьяна тоже был расположен на самой большой высоте в мире выше четырех тысяч метров над уровнем моря поэтому неудивительно что после посадки когда открылись двери самолета уши многих пассажиров ощутили на себе заметный перепад давления Стоя на трапе перед спуском вниз, Демьян попытался рассмотреть окрестности аэропорта. Он был довольно небольших размеров. Посадочная полоса вымощена серыми бетонными плитами. Невдалеке виднелось приземисто здание аэровокзала. Под лучами палящего солнца и территории и здания построек выглядели старыми, словно иссушенными ветрами и суровым климатом. Из-за здания терминала выехала стандартная желтая потрепанная машинка электрокара для развозки багажа пассажиров. И вслед за ней неожиданно выпорхнул блестящий лимузин. Быстро подкатив к самолету, роскошный БМВ мягко затормозил недалеко от трапа. Его лакированная и начищенная до блеска поверхность резко контрастировала с окружающим миром. Демьян Петрович с интересом разглядывал машину, спускаясь по ступенькам трапа на землю. Когда он встал на бетонную поверхность, передняя дверца распахнулась, и из машины вышел крупный индеец в странной широкополой шляпе-котелке. Он неспешно подошел к задней двери машины и почтительно распахнул ее. Из машины показались изящные женские ножки в белом брючном костюме и белых туфлях с высоким каблуком пока Демьян пялился на диковинное зрелище и пытался предположить, насколько влиятельным должен быть владелец машины, свободно разъезжающей по аэродрому. Женщина в темных очках и с головой, покрытой красивым светлым платком, подошла прямо к нему и спросила. «Синьор Демьян Бондарев, я полагаю?» «Да», — несколько пешев ответил Демьян Петрович. «А вы?» «Меня зовут Наталия». «Я жена господина энрике Мартинеса, владельца Биотек Фармаси Господин Мартинес извиняется, что не смог лично встретить вас, но я с удовольствием составлю вам компанию на время поездки». «Очень приятно, но я не ожидал такой встречи». «Все в порядке. Присаживайтесь в машину». «Это сеньор Гонсалес». Она плавно указала рукой в сторону водителя. Он отнесет ваши вещи и уладит вопрос с таможней. У меня нет багажа, только ручная кладь. Ну, тем проще. Садитесь на машину, пока вам не напекло голову. По пути поговорим. Ошеломленный такой неожиданной встречей, Демьер Петрович сел на заднее сиденье автомобиля и, только казавшись в прохладе, неожиданно почувствовал, что кожа на лице за эти несколько минут уже, вероятно, обгорела. В машине приятно пахло и играла спокойная музыка. Наталья расположилась рядом и сняла широкие темные очки. Она оказалась приятной блондинкой, среднего возраста, с правильными европейскими чертами лица. По сравнению с темнокожим Гассалесом, с его крючковатым индейским носом и с куластым, словно отесанным топором лицом, она выглядела крайне привычно и вызывала симпатию. Но ведь ей было лет 35-40, но выглядела она молода а светлый пиджачок с широким темным ремнем элегантно подчеркивал ее стройную фигуру. — Натали, я крайне признателен вам за то, что вы меня встретили. Я впервые в вашей стране. — Вы — личный гость Энрико Мартинеса? А Энрико всегда крайне почтителен с гостями. Она произнесла это с большим достоинством, так, чтобы собеседник проникся. Но Демьяну почему-то показалось, что продолжение ее фразы могло бы звучать как «крайне почтительно с гостями и непримирим с врагами». Демьян медленно кивнул в ответ, сожалея, что не располагает абсолютно никакими сведениями не то, что владельцы Биотех Фармацитиклс, что даже о том, что конкретно выпускает его компания. В очередной раз Приходилось признать, что сведения Веры Ефимовны были крайне скупыми. Меж тем седан плавно покинул территорию аэропорта и по асфальтовой дороге неспешно огибал город, который хорошо был виден сверху. «Ла-Пас — это неофициальная столица Боливии, но именно здесь расположены все властные структуры», — начала краткий экскурс Натали. Демьян у показал, что фраза прозвучало не как структуры власти, а именно как властные структуры. Прямо наваждение какое-то. Но Демьян слишком хорошо знал особенности своего мозга, который удивительным образом был в состоянии улавливать невидимые космические струны и обращать внимание на, казалось бы, самые незначительные детали, которые впоследствии оказывались важными и складывались словно кусочки пазла в правильную картинку. Эта особенность его головы не раз выручала его в прошлом, и, в общем-то, во многом благодаря этому он выходил живым из переделок. «Вся Боливия сейчас разделена на девять районов департаментов», продолжала Натали свой рассказ. Департамент Ла-Пас был основан на месте бывших индейских поселений Тиванокатас. «Последние археологические раскопки подтверждают это». Индийские поселения в этом регионе назывались Чукуяга и впервые были увидены в 1535 году испанским капитаном Хуаном саведра который участвовал в экспедиции Диего де Альмагро в Чили. Потом Алонсо де Мендоса поручил основать здесь новый город с названием Нуэстро Сеньоро де Ла Пас. Однако всего через три дня в связи с неблагоприятным климатом Весь испанский военный контингент покинул территорию города и перебазировался в Дарину Чукуяга. И лишь в 17 веке испанцы снова вернулись в город и учредили здесь свою епархию. — Вы, вероятно, хорошо знаете историю, — восхитился Демьян. — Дорогой Демьян, когда живешь в чужой стране, ты должен знать и уважать ее историю. — Так вы не отсюда? — «Я американка, но живу здесь с мужем уже более пятнадцати лет». «Да, согласен, это большой срок, достаточный, чтобы выучить пару исторических фактов и производить впечатление на европейских гостей Энрике». Наталья неожиданно улыбнулась, и Демьян понял, что, несмотря на определенное высокомерие, она все же не лишена человеческих качеств, в том числе юмора. «Наталья, я бы хотел поинтересоваться, «Насчет вашего производства. Вы ведь знаете, что моя фирма заключила договор с...» Наталья мягко прервала его. «Все дела вы будете обсуждать с Энрике после ужина. Сейчас мы отвезем вас в отель, а вечером Гасалю заедет за вами и отвезет вас на виллу. Там все и обсудите». Она вновь мягко улыбнулась, одновременно давая понять, что на этом разговор окончен. Демьян снова ощутил что эта женщина не только мудра и обходительна, но также достаточно властна. Он не стал спорить. Вот, кстати, и ваш отель. Отдохните с дороги. Гонсалес заедет за вами ровно в семь вечера. До скорого свидания. Хорошо. До свидания. Гонсалес появился на ресепшн отеля ровно в семь часов. Его угрюмо вид Не предвещал ничего хорошего. Впрочем, Домьян списал это на непривычную для его европейского глаза внешность смуглого индейца. Покидая пределы центра города, машина стала взбираться по дороге наверх. И основная часть города была расположена внизу, в самом кратере потухшего вулкана, и со всех сторон была окружена склонами гор, поэтому все дороги из города вели только вверх. Машина неспешно ехала в гору, и из окна постепенно стал открываться красивый панорамный вид на город, ярко освещенный в сгущающихся вечерних сумерках. Отсюда сверху он уже не казался таким бедным. Яркие огни, переливаясь в вечерние дымки, словно вымаскировали трущобы песочного цвета, которые были так заметны при дневном освещении. Открывшийся вид... Даже можно было назвать красивым. Вскоре дорога свернула куда-то в сторону, и начались частные владения. По краям дороги показались сначала редкие, а потом все более густые заросли каких-то кустарников и высоких деревьев. Дорога петляла по краю обрыва, и фары автомобиля выхватывали в ночной темноте то причудливые куски каменных глыб, то темно-зеленые кроны кустов с мелкими сиреневыми цветочками». Гонсалес за всю дорогу не проронил ни слова. Он уверенно вел машину по серпантину, то спускаясь ниже, то снова поднимаясь в горы. Чувствовалось, что он знает маршрут, как свои пять пальцев, и мог бы проехать по горной трассе даже с закрытыми глазами. Вскоре машина свернула куда-то в сторону под темные кроны высоких тропических деревьев. Под колесами зашуршал гравий, из-за деревьев внезапно показалась ярко освещенная дорога, ведущая к вилле, видневшейся в конце пути. Демьян Петрович испытал небольшое волнение, сознавая, что через несколько минут состоится его первая рабочая встреча на далеком континенте.